Глава 11. Время других. Почему цейтнот не должен вызывать стресс? На что мы, собственно говоря, тратим свое время? Взрослый житель Германии спит 8 часов 18 минут, принимает пищу часы 33 минуты. За закрытыми дверями ванной и туалета проводит 47 минут в день. Женщины спят в среднем на 4 минуты дольше мужчин, едят на 3 минуты дольше и ухаживают за собой на 8 минут дольше. На домашнее хозяйство мужчины ежедневно тратят 2 часа 9 минут, женщины 3 часа 49 минут. На стирку женщины тратят 20 минут в день. Соответствующий показатель мужчин статистикой не выявлен. Примечание. Средние показатели по данным опроса мужчин 18-65 лет Федерального статистического управления Висбадена 2001-2002 годов. Чтобы получить эти данные, Федеральное статистическое управление Германии приложило немало усилий. Каждые 10 лет более 12 тысяч человек по всей стране получают дневник и каждые 10 минут должны записывать то, что они делают. В результате получается довольно впечатляющая и даже позитивная повседневная картина жизни в Германии. Каждый немец в неделю имеет в среднем 42 часа свободного времени, более 2500 минут без каких-либо дел. Больше времени на досуг в Европе имеют только финны, и мы прекрасно этот досуг проводим. Почти 15 часов в неделю немцы посвящают друзьям и развлечениям, ходят в кино, театры и на стадионы. Перед телевизором они сидят без малого два часа в день. Достаточно много, но все же на полчаса меньше, чем жители большинства остальных европейских стран. Вероятно, это связано с тем, что в других странах телевизор звучит фоном, как радио, а жители Германии с присущей им обстоятельностью внимательно смотрят очередную мыльную оперу. Сегодня даже на прием пищи мы ежедневно тратим на 21 минуту больше, чем 10 лет назад. Можно было бы поверить, что немцы научились расслабляться и получать удовольствие, если бы голоса тех, кто жалуется на стресс, не звучали бы все чаще. Жюри общества немецкого языка даже внесло стресс в список слов, характеризующих наш век. Много свободного времени и столько же стресса. Чем объяснить данные противоречия? Что такое стресс? Вы сидите в такси до аэропорта. Самолет улетает через 40 минут. Конечно, вы опаздываете, а движения нет. Ваша машина стоит перед светофором в утренней пробке. В голове проносится мысль о том, что произойдет, если вы пропустите рейс и, соответственно, назначенную встречу. Пульс учащается, потеют руки. Зеленый. Поезжайте, кричите вы таксисту, но и сами видите, что продвинуться вперед невозможно. Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявленное ему требование. Такое достаточно абстрактное описание предложил австрийско-канадский патолог Ганселья, который и ввел термин стресс. На самом деле, пока вы сидите в такси и смотрите то на часы, то на пробку впереди, в организме происходит множество процессов. В мозговом слое надпочечников выделяются гормоны адреналин и норадреналин, которые настраивают организм на физическое действие. Вам уже хочется выпрыгнуть из такси и побежать. Артериальное давление повышается, бронхи расширяются. Кора надпочечников выделяет кортизол, в результате повышается уровень сахара в крови. Кроме того, ваш организм начинает заботиться об экономии энергии. Пищеварение замедляется, уменьшается приток крови к желудку, прекращается слюна отчего у вас пересыхает во рту. Также снижается либидо, секс последнее, о чем вы сейчас должны думать. Даже заживление раны иммунной реакции протекают с задержкой. Резервы организма мобилизованы для того, чтобы бежать или сражаться. Непроизвольная реакция на стресс защищает всех высших животных. Она часто спасала жизнь нашим предкам в природе, например, когда нападал хищник или враждебно настроенный сородич. Для жителей более-менее разумного мира индустриальных стран этот алгоритм стал бесполезен. Даже если вы побежите, то все равно не успеете на рейс. Механизм реакции на стресс сформировался задолго до того, как возник гомо Однако он недостаточно хорошо приспособлен к возможностям нашего мозга. В отличие от животных, люди реагируют не только на то, что они воспринимают в конкретный момент. Мы ведь еще и рисуем в своем воображении будущее. И даже если мы просто представляем себе возможную опасность, включается реакция на стресс. Вы прекрасно знаете, что недовольство начальника едва ли будет стоить вам жизни. А вот у шимпанзе на вашем месте был бы повод для беспокойства. И все равно у вас начинает усиленно биться сердце, когда вы думаете, что можете пропустить важную встречу. Одного взгляда на календарь и короткой оценки того, что еще надо сделать до отпуска, может быть достаточно для панической атаки. Реакция на стресс, которая проходит сама собой, не будет вредна. Опасность возникает тогда, когда стресс случается слишком часто и длится излишне долго. От этого в организме происходят изменения. Часто поднимающееся давление вредит сосудам, недостаточный кровоток в области желудка способствует развитию язвы, повышенный уровень сахара в крови дает риск развития диабета, подавленная иммунная система делает вас уязвимым для инфекций. Если каждое утро вы нервно просматриваете объем работы на ближайшие 18 часов и представляете себе последствия возможных неудач, механизм стресса становится для вас опасным. Миф о спешке. Спешка и стресс, кажется, эти два слова описывают одно и то же чувство. Я в стрессе, говорим мы, когда не находим времени для всего, что хотели или не хотели бы сделать. Все мы знаем тип людей, которые особенно страдают от стресса. Они заглатывают еду, трещат как пулемет, постоянно косятся на часы, подрезают на дороге. Такой человек кажется нам очень занятым менеджером. Человеком, который хочет достичь всех целей вовремя. Неторопливость приводит его в бешенство. И, конечно, он умрет от инфаркта. Бедняга является жертвой болезни спешки. Посвященные знают, этот человек принадлежит к типу А. Прессинг времени может стать роковым для него. Оба термина придумали американские кардиологи Майер Фридман и Рэй Розенман. Им принадлежит идея, что постоянная спешка может оказаться гибельной. Но верна ли простая формула спешка равно стресс? Почти никто в этом не сомневается. Однако и для скептицизма есть основания. Мы отнеслись бы к этой формуле с большим скепсисом, если бы узнали, как Фридман и Розенман пришли к своей теории. Вот как эту историю рассказывает Фридман. В 1955 году первую подсказку дал обивщик мебели. Мастер менял обивку кресел в приемном отделении процветающей кардиологической клиники Фридмана. Износ кресел был весьма своеобразен. Облезли только подлокотники и сиденья. Однажды обивщик не сдержал своего изумления. Никогда такого не видел. Чем занимаются ваши пациенты? Судя по всему, нервные сердечники присаживались на краешек кресла и раскачивались. В состоянии напряжения они наклонялись вперед, словно готовые к прыжку животные а пальцами барабанили по подлокотникам. Идея о том, что спешка, учащенное сердцебиение и инфаркт могут быть связаны, кажется очевидной. Таким образом, эта связь, которую видели Мейер и Розенман, проникла в наше мышление, и вместе с ней страх перед болезнью спешки. С тех пор мы считаем цитнот и стресс неразделимыми. По мнению Мейера и Розенмана, почти каждого второго человека можно отнести к типу А. Тот, кто приводит в науке необычные утверждения, должен предоставить убедительные доказательства. Фридман и Розенман их не предоставили. Разумеется, медики не полагались лишь на опыты обивщика мебели, а провели собственное исследование личностных характеристик и историй болезни. Однако работа, посвященная типу А, его беспокойной жизни и преждевременной смерти, имела ряд существенных недостатков. Пациенты обоих кардиологов не являлись репрезентативными для населения в целом. Например, среди них было очень много курильщиков. Это тоже объясняет результаты. Никотин вызывает нервозность и повышает риск сердечного приступа, даже если человек ведет абсолютно спокойную жизнь. Примечание. Кардиологи сделали выводы на основании показаний 83 пациентов, исключительно мужского пола, которых они сами частично определили к типу А. Полученные результаты сравнились с результатами другой группы мужчин, которых Фридман и Розенман отобрали для типа Б. По субъективной оценке, это были невероятно спокойные люди. И, наконец, для сравнения, довольно необычного, привлекли еще одну группу людей, слепых безработных, тип С. Данные групп отличались. Для типа А был характерен самый высокий уровень холестерина. Отсюда ученые заключили, что беспокойные люди особенно подвержены риску сердечного приступа. Чтобы подтвердить свои высказывания, Фридман и Розенман должны были показать, насколько состояние здоровья людей с определенной склонностью, например, к суите, отличается от состояния людей, у которых этой склонности нет. Хотя в остальном они живут в абсолютно таких же условиях. Диагностических критериев наличия сердечных заболеваний было недостаточно. На самом деле среди пациентов типа А было на треть больше курильщиков, чем в типе Б. И самое главное, курильщики типа А чадили в день более чем в два раза больше на одну пачку. Одного этого было бы более чем достаточно, чтобы объяснить различия. Вообще удивительно, что показатели холестерина у курильщиков типа А оказались не намного хуже. Более поздние обстоятельные исследования подтвердили, что утверждения Фримана и Розенмана являются научным мифом. По медицинской диагностике делить людей на тип А или тип Б попросту бессмысленно. Болезнь спешки – пустая выдумка. Согласно масштабным эпидемиологическим исследованиям, менеджеры подвержены сердечным приступам не чаще, а даже реже, чем в среднем мужчины одинакового возраста. Многие идеи обрели популярность не потому, что правдивы, а потому, что просто яркие. Когда мы теряем голову. Да, цейтнот неравносилен стрессу, но управление временем и стрессовая нагрузка, конечно, взаимосвязаны. И эта взаимосвязь сложнее и гораздо интереснее, чем ее представляли Фридман и Розенман. Например, почему человек запирается дома именно тогда, когда проблемы его подпирают со всех сторон и тем самым только приближает катастрофу? Это уже, кажется, стало законом природы. На самом деле люди в состоянии стресса часто ведут себя настолько странно, что даже профессионалы могут принять их поведение за признаки выраженного расстройства внимания. Таким образом, стресс является вторым большим пожирателем времени после неспособности сосредоточиться. Из-за стресса труднее рационально распределять время. Кора головного мозга залобной частью, наиболее уязвимая часть нашей головы. Она первой начинает сбоить, когда стресс провоцирует выброс адреналина и норадреналина. Примечание. Это открытие противоречит знаменитому закону психологии установленному американскими учеными-бихевиористами Йорксом и Дотсоном в 1908 году. Согласно ему, с увеличением стресса способность к обучению и, как многие утверждали, общая продуктивность резко возрастает, а потом снова снижается с еще большим количеством стресса. Это соотношение графически выглядит как кривая из перевернутой латинской буквы «Ю». Встречается почти в каждом учебнике по психологии и выглядит убедительно. Однако закон йеркса Дотсона так и не был доказан. Перевернутая кривая, безусловно, оправдана только в том случае, если производительность мозга снижается, когда дофоминергическая система недостаточно или чрезмерно стимулирована. Но, конечно, это не означает, что стресс является подходящим параметром для того, чтобы довести дофаминергическую систему до уровня соответствующего оптимальной работоспособности. Перевернутая ее образная кривая достоверна только в том случае, если показать ее в очень большом масштабе. Но и высшая точка производительности должна находиться где-то между глубоким расслаблением во время сна и максимальным уровнем стресса. Но это упрощенное высказывание. В экстренных случаях целые области головного мозга просто отключаются. От этого страдает исполнительная функция, менеджер нашего мозга. В этом механизме можно увидеть вполне рациональную программу экономии энергии, Когда нам угрожает опасность, нужно действовать быстро, срочно делать выбор и уметь планировать. Одновременно при стрессе повышается возбуждение. Тот же гормон норадреналин, который подавляет исполнительную функцию, повышает внимание к новым стимулам. Как было описано в предыдущей главе, это еще больше затрудняет способность к самоконтролю. В состоянии стресса мы не можем абстрагироваться от мелочей, ведем себя беспокойно, порывисто, совершаем необдуманные поступки. В начале реакция на стресс зачастую протекает бессознательно. Мы просто чувствуем, что время словно утекает сквозь пальцы. Коварство цейтнота заключается в том, как быстро это ощущение создает собственную реальность. Какая-то мелочь пошла не так. И вот уже мы чувствуем давление. Хотя если взглянуть трезво, поводов для этого мало. И вдруг незаметное выполнение всех задач начинает занимать больше времени. Мы путаемся и совершаем ошибки, на исправление которых, в свою очередь, требуется время. У нас реально появляются основания беспокоиться о сроках, что еще больше усиливает стресс. Мы закипаем. Чтобы выбраться из затруднительного положения и снизить напряжение, есть одно очень простое средство. Любые физические упражнения. У зебры не бывает язвы желудка, потому что она бегает. На этой формуле построил взаимосвязь американский исследователь стресса Роберт Сапольски. Партия в сквош, бег и йога быстро возвращают уровень гормонов стресса на уровень, когда опять можно сосредоточиться на работе. Вот почему физические упражнения дают гораздо больше времени, чем мы на них тратим. Но нам кажется, что для такого эффективного средства у нас нет ни единой свободной минуты. Мы стресс объясняем тем, что у нас совсем нет времени. Это фатальное заблуждение. На самом деле все совсем иначе. Мы не испытываем стресса не потому, что у нас нет времени. Наоборот, у нас нет времени, потому что мы в стрессе. Контроль успокаивает. Нехватка времени может усилить стрессовую реакцию организма, но никогда не является ее причиной. Мы боимся не того, что стрелка часов не встанет на определенное место на циферблате. Мы боимся неприятностей, которые возникнут, если до этого момента мы не выполним свои задачи. Нас мутит не от нота, а от страха. Поэтому дедлайн не вызывает стресса до тех пор, пока мы чувствуем себя хозяевами положения. Мы можем в хорошем настроении справиться с огромным объемом работы, пока все идет по плану. И наоборот, осознание собственного бессилия внушает сильнейшую тревогу. Когда мы рзаем на заднем сиденье такси и гадаем, успеем ли в аэропорт вовремя, это выматывает, потому что мы сами ничего не можем сделать чтобы предотвратить неприятность. Получается, наш организм реагирует стрессом каждый раз, когда ситуация выходит из-под нашего контроля, и мы не видим никаких способов его вернуть. Многочисленные исследования показали, насколько уровень контроля над ситуацией определяет, возникнет ли стрессовая реакция. Даже животные восприимчивы к этому психологическому нюансу. Когда крысы получают безвредные, но неприятные удары электрическим током, у них проявляются все признаки стресса. Но если дать им выключатель, с помощью которого они могут иногда отключать электричество, стресс уйдет. Выключатель будет давать облегчение даже после того, как он будет отключен. Крысе нужно только представить, что нажав на него, она сможет расслабиться. Люди реагируют так же. Проводили эксперимент, в котором две группы испытуемых должны были терпеть постоянные шумы соседних комнат. В одной комнате находилась кнопка, которая якобы немного снижала шум при нажатии. На самом деле, кнопка была муляжом. Тем не менее, испытуемые в этой комнате испытывали меньше стресса. Трудности не так уж страшны, если верить, что на них можно повлиять. Почему у топ-менеджеров не бывает язвы желудка? Значит, мы испытываем стресс не тогда, когда времени мало, а когда считаем, что не можем его контролировать. Верность этого суждения доказала исследование, которое проводилось среди английских чиновников. Эпидемиолог Майкл Мармот и его коллеги обнаружили тревожную взаимосвязь между чином и средней продолжительностью жизни. Сотрудники на самом низком уровне служебной лестницы не только в три раза чаще болеют, чем их начальники. будучи одногодками, они еще и имеют в три раза больше шансов умереть. Врачи осмотрели и опросили более 10 тысяч чиновников из разных учреждений. Это исследование, ставшее классическим, получило название Whitehall, честь Лондонской улицы, где полно офисов компаний. Мармод с коллегами везде выявляли одно и то же. Чем ниже по служебной лестнице находилась группа людей, тем больше у них накапливалось типичных признаков стресса. Хуже анализы крови, выше риск сердечного приступа и в целом состояние здоровья в зоне риска. Эти различия встречаются отнюдь не только при сравнении радикальных полюсов и иерархии. Даже находящиеся на более высокой, второй ступени чиновники, которые получают хорошую зарплату и пользуются большим авторитетом у своего начальства, пребывают в значительно более стрессовом состоянии, чем их руководство, которому подчиняется весь штат. Объяснить такие различия традиционно курением, употреблением алкоголя, разницей в доходах, образовании или частоте занятий спортом невозможно. Но прежде всего стресс не имеет ничего общего с количеством времени, которое занимает работа. Дело в том, что руководители высшего звена в среднем проводят в офисе больше времени, чем их подчиненные. Но они гораздо меньше страдают от давления на работе. Ученым пришлось перейти к поиску психологических факторов. В информации, которую предоставили госслужащие о своей повседневной работе, Мармот и другие ученые нашли то, что искали. Чем ниже в иерархии находились опрошенные, тем реже они могли самостоятельно решать, как и, главное, когда им выполнять свои обязанности. В анкетах они выражали свое чувство бессилия такими фразами Решения о моей работе принимают другие» или «Я не могу самостоятельно определить, когда сделать перерыв». Вот откуда стресс, в котором они находятся. У чиновников мужского пола, которые заявляли это, риск смерти от сердечного приступа или инсульта был в два раза выше, чем у их более счастливых коллег, которые могли самостоятельно распоряжаться своим временем. О женщинах речь пойдет чуть позже. Тот, кто не может распоряжаться своим временем, умирает раньше. Если мы должны безоговорочно подчиняться чужому ритму, то чувствуем беспомощность. Стресс вызывает именно эта нехватка контроля. К этому добавляются ритуалы подчинения, среди которых один из самых популярных – распоряжаться временем другого человека. Ключевые фразы знакомы каждому, кто когда-либо работал в офисе. Например, «Уважаемый, подойдите-ка сюда» после чего более низкий по статусу должен все бросить и выполнять задания. А вот когда подчиненный что-то хочет от начальника, он должен попросить о встрече у секретаря, и, как правило, чем больше иерархическая дистанция, тем дольше ему придется ждать. Тот, кто контролирует наше время, позволяет нам чувствовать его силу. Примечание. Этот метод известен даже боссом в стае бабуинов. Исследователь стресса Сапольский заметил, находясь в Серенгете, Самец с высоким социальным статусом может указать другому, когда ему позволено пить. Если альфа-самец приближается к водопою, более слабый должен отбежать. И хотя неудачники не чувствуют себя обделенными, поскольку в серенгете достаточно воды и еды для всех, они тем не менее сильно страдают от своего положения. Их состояние здоровья гораздо хуже, чем у лидеров группы. Чем бабы ниже в иерархии, тем больше гормона стресса циркулирует в его крови, тем чаще такие, как он, болеют и, соответственно, умирают. Чужой ритм портит нам жизнь даже там, где, кажется, нет дисбаланса возможностей. Даже станки могут вызвать чувство зависимости. Рабочие на конвейере обычно мучаются от стресса не из-за диких нагрузок, а из-за того, что не могут повлиять на ритм своей деятельности. Невозможность контроля наносит людям куда больше вред. Это доказано сотнями исследований. Объясняет ли потеря контроля то, почему жалобы на стресс увеличиваются, хотя в среднем свободного времени у нас не стало меньше? Прежде не было такого количества людей, страдающих от необходимости постоянно быть на связи, или, по крайней мере, считающих, что от них этого требуют. Мы доступны в любом месте, в любое время. Те, кто не может какое-то время говорить, боятся потерять расположение начальника, клиентов, иногда даже друзей. Многие воспринимают мобильные телефоны и интернет как прогресс, наносящий ущерб их свободе решений. Мы все чаще чувствуем себя марионетками, за ниточки которых дергают другие. Уточка для ванны. Этот синдром терзает всех родителей. Если у вас есть маленькие дети, эти милые эгоцентрики, вы знаете, что они не хотят откладывать свои желания ни на минуту, поэтому собственное время родителей исчезает, как в измельчителе. Вот почему многие мамы и папы постоянно чувствуют спешку, хотя у них полно времени для своих дел. В неделе 168 часов. Это не так уж мало для семьи, работы и достаточного количества сна. Скорее, не хватает контроля. Но не все страдают одинаково. Уровень стресса, который мы испытываем, в меньшей степени зависит от того, каковы обстоятельства. Гораздо важнее то, как мы к ним относимся. Как упоминалось ранее, даже муляжа-выключателя достаточно, чтобы успокоить крысу в клетке. Например, мужчинам лучше удается закрывать глаза на домашний беспорядок. Исследование Уайтхолл это подтверждает. Женщины из чиновничьих кругов Лондона чувствуют себя гораздо более уставшими, когда обстановка дома не радует, даже если по статистике они проводят в офисе ровно столько же времени, сколько их коллеги. Те женщины, служащие, что жалуются на недостаток контроля в личной жизни, в четыре раза чаще страдают от сердечных приступов, чем женщины, довольные ситуацией в своей семье. Мужчины тоже нередко недовольны обстановкой дома, но у них не обнаружено связи со здоровьем сердца и кровообращения. На работе все происходит с точностью да наоборот. Женщины, занимающие более низкие административные должности, должны выполнять поручения руководства не реже, чем их коллеги-мужчины. Но иерархия и постороннее вмешательство вызывают у женщин далеко не такой сильный стресс. Их состояние здоровья лучше, а смертность ниже. Бессмысленно рассуждать, почему мужчины и женщины так по-разному реагируют на давление, из-за генов или из-за ожиданий окружения. Вероятно, влияют оба фактора. В то время как мужчины сражаются за статус и боятся потерять свое положение, женщины скорее опасаются не состояться как мать. Примечание. Мужчины больше женщин обращают внимание на иерархию, борются с ее порядками и, соответственно, больше страдают, когда проигрывают битву за статус. Исследование поведения других видов обезьян подтверждает не только этот вывод, но и то, что подчинение является огромным стрессом, особенно для самцов. Но в отличие от обезьян, человек может принадлежать к более чем одной иерархии. Так мелкий служащий, который вынужден горбатиться на своем предприятии, в свободное время может пользоваться большим уважением как председатель спортивного клуба. Гораздо важнее то, что явно от нас самих зависит, на какой тип стресса мы реагируем и как сильно. Не бывает абсолютной величины нехватки времени, которая одинаково действует на всех. Стресс во многом определяется тем, какие чувства у нас вызывает та или иная ситуация. Женщина-менеджер спокойно контролирует десяток процессов в офисе. У нее есть внутренняя дистанция от продавцов в Азии или судебного процесса по возмещению убытков, который только что начался. Еще она может забежать в магазин прямо перед закрытием и по своему длинному списку купить все необходимое, причем без особого стресса, с условием, что делает покупки для себя. Однако стрессовая реакция запускается, когда та же уверенная в себе начальница должна купить уточку для ванны в подарок на детский день рождения, куда приглашена ее дочь. Вдруг, если не будет подходящего подарка, будут дразнить ее ребенка, а ее саму будут считать никудышной матерью, для которой карьера важнее, чем дети. И неожиданно она сразу ощущает, как мало у нее времени. Ее организм повышает пульс и уровень сахара в крови принимает такие меры предосторожности, словно за этой женщиной охотятся хищники. И когда она из-за снижения эффективности рабочей памяти начинает терять контроль над ситуацией, она вряд ли осознает настоящий масштаб угрозы. Что случится в худшем случае, если ее дочь преподнесет имениннице какой-то другой импровизированный подарок? Может, несколько других мам скинут брови, да и то не факт. Какой бы трагикомичной ни казалась история этой загнанной матери, проблема вполне реальна, потому что страх может усиливаться независимо от того, вызван стресс внешней опасностью или внутренними представлениями. Загнанными до предела чувствуют себя люди, которые переживают страх потерять работу или пациенты, страдающие депрессией, даже если у них объективно достаточно свободного времени для выполнения своих обязанностей. Их тяготит не нехватка времени, а внутреннее ощущение беспомощности. Страх не справиться с ситуацией и боязнь последствий маскируется под страх нехватки времени. Нехватка времени – вопрос восприятия. В социальных исследованиях приводится один интересный вывод. Если у мужчины и женщины одинаково много или одинаково мало свободного времени, то женщина в среднем будет чувствовать себя более загнанной. Об этом свидетельствуют опросы 12 тысяч немецких семей. Дело в том, что мужчины ведут себя как паши, а женщина вкалывает по дому, пока он валяется на диване. Бесконечная домашняя работа, в конце концов, начинает действовать на нервы. Все не так просто. Можно сравнить женщин и мужчин, которые одинаково трудятся каждый день. Например, 8 часов в офисе и 2 часа дома. Мужчины, которые усердно занимаются уборкой и готовкой, реально существуют. То есть при этих вводных неравномерная рабочая нагрузка больше не играет никакой роли, но результат не меняется. Если внешние обстоятельства одинаковы для обоих полов, женщины могут больше чувствовать нехватку времени только по одной причине – потому что они женщины. До сих пор не ясно, почему у мужчин и женщин разное восприятие, но знание причин стрессовой реакции, по крайней мере, позволяет предположить. Помимо работы, женщины ощущают большую ответственность за семью и домашнее хозяйство. Вот почему она чувствует большую нагрузку при одинаковом вложении времени. Такой же любопытный результат получил опрос на тему «Чего немцам не хватает в жизни?». 71% населения ответили, что у них остается слишком мало времени на работу, семью, друзей, общественную деятельность и на них самих. 20% опрошенных чувствуют столь острую нехватку времени, что вынуждены пренебречь двумя из этих сфер жизни – И почти 8% признались, что они пошли на серьезные компромиссы по трем и более пунктам из этого списка. Да, чем больше минут в день человек посвящает работе или личной жизни, тем меньше у него остается свободного времени. Однако эта взаимосвязь, на удивление, слабая. У подавляющего числа немцев, которые жалуются на цей-нот в какой-либо сфере жизни, в среднем запланировано на себя 8 часов и 45 минут в день но у тех, кто чувствует настолько сильное давление, что они вынуждены отказаться от двух или нескольких потребностей, этот показатель всего на 20 минут меньше. Могут ли 20 минут в день составлять разницу между относительно спокойным существованием и изматывающим недовольством тем, что в жизни постоянно не хватает чего-то важного? Есть интересный факт, при каких обстоятельствах пенсионеры чувствуют спешку? Они жалуются на серьезную нехватку времени, когда им приходится тратить на выполнение обязательств примерно 4 часа и 45 минут. Если спать по 8 часов, это будет означать, что у вас 11 часов свободного времени в день. Другую крайность представляют собой фермеры, у которых скот и полевые работы требуют постоянной заботы. У них крайне мало свободного времени, и они жалуются на его недостаток только тогда, когда работа занимает более 10 часов в день, а у женщин-фермеров более 11 часов. Чувство нехватки времени имеет мало общего с самим временем, но гораздо больше связано с нашим восприятием. Деятельность, которая для одних будет означать свободное время, другими будет воспринята как принуждение, что на самом деле означает выражение «иметь время». Насколько сильно расходится мнения по этому вопросу, выяснила французский социолог Николя Лефевр, опросив 150 женщин. Исследовательница разделила опрошенных на группы в соответствии с уровнем образования. У каждой участницы был как минимум один ребенок до 16 лет, у большинства несколько. Соответственно, их дни были весьма насыщенными. Лефевр предположила, что все матери рассматривают свободное время как время для себя и с нетерпением ждут этих часов. Оказалось, что результат во многом зависел от уровня образования женщины. Для тех, у кого он был невысок, свободное время означало в первую очередь провести несколько приятных часов с детьми, поиграть с ними, съесть мороженое или пройтись по магазинам. Почти все женщины с начальным и многие со средним образованием ответили так. Им было все равно, проведут они весь день дома или будут работать. Профессиональная деятельность казалась им надоедливой рутиной, которая, исключая плюс в виде денег, мешала заниматься тем, чем они действительно хотели бы заниматься. Проводить время с детьми. А вот женщины с высшим образованием думали абсолютно иначе. Им тоже нравилось проводить время с детьми, но они видели в этом дело, а не удовольствие. Свободное время для таких матерей означало, скорее, возможность в одиночку заняться фитнесом или пойти куда-нибудь с партнером. Работа для них отнюдь не была связана исключительно с неприятностями. Им нравилось покидать кухню и детские комнаты. Получается, посещение игровой площадки для одних женщин является досугом, для других – обязанностью. Для одних поездка в офис тягостна, для других – интересное занятие. Такая детализация не учитывается в дневниках для федерального статистического ведомства. Время, проведенное с детьми, в любом случае учитывается в разделе «Забота о детях», а не «Свободное время». А часы, проведенные в офисе, учтут только в разделе «Трудовая деятельность». В итоге времени у нас достаточно или мало? Вопрос не в этом. Нехватка времени измеряется не в минутах и часах. Главное, насколько мы чувствуем, что сами можем определять ритм дня и контролировать свое время. По скриптум. На работающих родителей падает двойная ответственность. С одной стороны, их тянет работа с другой – дети. Как показывают исследования, даже на детей тратится не менее часа из ежедневного временного бюджета родителей, даже если они посещают детские учреждения. И еще больше, если нет хорошего детского сада или заботливой няни. Но как бы то ни было, настоящая проблема работающих отцов и матерей не в нехватке времени, а в неподходящем ритме. Дело в том, что расписание, по которому живет наше общество, по-прежнему ориентировано на бездетных и на те семьи, в которых дом держится на женщине. Детские сады, если в них удается попасть, закрываются во второй половине дня, задолго до того, как в офисах заканчивается рабочий день. Школы полного дня встречаются редко, и поскольку госучреждения и врачи тоже принимают по обычному графику, работающие родители половину своего отпуска проводят в приемных, а не с семьей. То есть мать, которая хочет или должна заниматься своими обязанностями, постоянно сражается с задачами, которые ей ставят другие. Выходы из трудной ситуации есть, и они эффективны. Южно-тирольский город Бальсана, Италия, является примером того, как много свободного времени можно выиграть при минимуме усилий. Там есть школы, где предлагают уход за детьми до начала уроков и во второй половине дня. Детские сады работают ежедневно, а государственные учреждения раз в неделю открыты до вечера. Весь город пересекает сеть школьных маршрутов, которые курируют диспетчеры, поэтому дети по утрам могут самостоятельно отправиться в школу. В пятницу вечером самая оживленная улица в центре города закрыта для автомобилей, а магазины и кафе наоборот открыты до поздней ночи, чтобы каждый смог спокойно сделать покупки. На примере Скандинавии можно увидеть, какое положительное влияние оказывает ситуация с детскими учреждениями. В одном международном исследовании, посвященном родительскому стрессу, Финляндию сравнили с другими странами. С самого рождения каждый маленький финн имеет право на место в детском саду, где по сравнению с немецкими просто райские условия. Правом на сад пользуются больше половины семей. Кроме того, родителям очень помогают няни. На время школьных каникул тоже организуется работа с детьми. А если мать работает врачом или полицейским в ночную смену, или отец должен уехать в командировку, им во многих финских городах готовы помочь ночные детские сады. В Финляндии работающие матери и отцы намного реже жалуются на нехватку времени, чем родители в других странах. В целом их душевное состояние в разы лучше, если сравнивать с международными показателями. Даже психические заболевания у них встречаются гораздо реже. Примечание. Можно предположить, что в Финляндии, как правило, менее распространены психические заболевания, и поэтому родители страдают от них меньше, чем где-либо еще. Однако точный статистический анализ показывает, что это объяснение неверно. Судя по всему, детям тоже на пользу такое широкое социальное обеспечение. По тестам программы международной оценки успеваемости студентов и другим исследованиям, они показали лучшие результаты, чем их немецкие сверстники. Компании могут многое сделать, чтобы сотрудники получили больше свободы распоряжаться своим временем. Уже давно не только родители пользуются возможностью распределять свое рабочее время в соответствии с потребностями. Не зря добрая треть всех работающих людей в Германии имеет свой счет рабочего времени. Такие сотрудники по договоренности с начальством сами определяют не только время прихода и ухода, но и то, сколько они будут работать каждую конкретную неделю. Сверхурочные и отгулы больше установленного в договоре рабочего времени компенсируются в течение года. Некоторые сотрудники накапливают сверхурочные часы для многомесячного отпуска. Благодаря этому компании меньше платят за сверхурочную работу. А поскольку одни любят приходить пораньше, другие попозже, офисы и производственные цеха заняты дольше, чем при жестком графике. Естественно, сложность заключается в том, чтобы найти баланс между графиками работодателя и работника. Но там, где есть взаимопонимание с начальством, сотрудники получили отличный опыт использования счетов рабочего времени. Компании, которые совсем отказались от контроля за рабочим временем, продвинулись еще дальше. Вместо отработанных часов сотрудникам платят за достижение четко установленных целей. Например, команда на предприятии по производству электроники должна выпускать определенное количество печатных плат в месяц. В какой момент это произойдет, сотрудники могут решить между собой. Время как эталон уступает производительности. На таком предприятии время уже не приравнивается к деньгам. Не случайно подобное регулирование менеджеры называют временем доверия. Оно требует четких соглашений, чтобы никто не получил излишних преимуществ. Там, где подобное регулирование функционирует, компания в результате получает сотрудников с большей степенью удовлетворенности. Это связано с тем, что значительно снижается их стрессовая нагрузка. Они более свободны в выборе своего графика по сравнению с плавающим. Могут принять решение выполнить часть работы дома, и больше ни один руководитель постоянно не следит за процессом. Давление времени нельзя измерить с помощью стрелки часов, и все-таки каждый, кто воспитывает маленьких детей или должен ухаживать за престарелыми родителями, будет благодарен за любой свободный час. Пусть рабочего времени станет даже чуть-чуть меньше уже хорошо. Последние несколько лет все трудящиеся в Германии имеют право на меньший объем работы при, соответственно, меньшей зарплате за исключением сотрудников малых предприятий, где работает менее 15 человек. И все же, большинство неохотно сокращает рабочее время даже до 30 часов. Любой, кто приходит к руководителю отдела, главврачу или главному редактору с подобной просьбой, сталкивается с недоумением. А в Швейцарии такую просьбу почти всегда исполняют. Здесь принято умеренно сокращать рабочее время, примерно до 80%. Практически ни у одной компании не возникает проблем с этим. Тем не менее, трудящиеся в Швейцарии признают, что свободное время не может быть бесплатным, и они готовы отказаться от соответствующей части зарплаты, чтобы получить больше свободы и самоопределения. С такой точкой зрения немцам трудно согласиться. В 1980-х годах ввели 35-часовую рабочую неделю только потому, что профсоюзы добились полной компенсации заработной платы. Однако среднее рабочее время сегодня превышает 39 часов, а по другой статистике даже 42 часа, поскольку многие работники трудятся сверхурочно и это оплачивается. Благодаря льготе, которую нацисты когда-то ввели для военной промышленности, надбавки за сверхурочную работу не облагаются налогом. Так государство, затрачивая более 8 миллиардов евро в год, создает стимул для переработок. В последние годы, когда немецкие компании столкнулись с финансовыми трудностями и грозят сокращениями, сотрудники, наконец, проявили готовность работать дольше за те же деньги. Если согласиться на это, то за счет сохранения сокращенного рабочего времени и отмены надбавок к зарплате компании получили бы экономию, а армия безработных – новые рабочие места. Но никто даже не осмеливается озвучить эту альтернативу публично. Когда заходит речь о меньшем количестве денег, в воздухе тут же начинает витать слово «забастовка». Меньшее количество свободного времени воспринимается гораздо легче. Насколько ценным для нас является что-либо, становится ясно, когда ради него приходится чем-то жертвовать. Так мы и живем в странном противоречии. Большинство граждан чувствуют себя загнанными, при этом они не слишком высоко ценят свободное время, свой досуг. Наверное, это и не удивительно для культуры, где успешным считается человек, обладающий деньгами, а не временем.